Глава двадцать восьмая В апартаментах Герата было все так же темно и печально. И все-таки я не понимаю, складывая руки в замок и пытаясь выглядеть спокойно, и в который раз возмущалась серая мышка. «Зачем меня сажать под замок в своем номере, когда преступник пойман, и никакая опасность мне больше не грозит?» «Сама же говорила, что важно быть на чеку, и тогда не проморгаешь опасность», ответил ей Василиск, со спокойным видом собирая вещи в дорогу. Мне важно знать, что ты в безопасности. Я бы с удовольствием лично охранял тебя, но у меня есть срочные дела. Во-первых, мне нужно запроводить Эдана к месту его заключения, а во-вторых, провести переговоры с владельцем Сандплейс о покупке его отеля. Я сделаю то, что обещал тебе, несмотря на изменившиеся обстоятельства. Возвращение с Хамуда и последующие события прошли на удивление гладко. Эдан больше не сопротивлялся и признался во всем. Покушение на пляжной вечеринке тоже оказалось его рук дело. Целью их тот и в этот раз был Герат. Магу надоело делить лавру управления холдингом пополам, и он решил физически устранить своего партнера. Василиск старался не показывать, но было понятно, как глубоко он переживает произошедшее. Хотя в итоге оказался главой одной из крупнейших компаний, Аляриса. Василиск не был рад тому, как именно это стало возможным. Он на самом деле дорожил партнерством с Эданом, и считал его своим другом. За все время, что прошло с момента события на Хамоди, они фактически первый раз остались наедине и могли поговорить с глазу на глаз. К разочарованию девушки мужчина общаться с ней не спешил, а ей так хотелось снова увидеть того заботливого и влюбленного Василиска, которого она узнала в диких зарослях тропиков. Я вернусь в течение пары часов, чтобы переодеться для переговоров. Мои охранники присмотрят за тобой, сообщил начальник. Он открыл телепорт, но внезапно замер, а потом паровисто развернулся и сгреб девушку в охапку. Лира, мне нужно так много тебе сказать, прошептал он, зарываясь носом в волосы девушки. Но сначала я хочу убедиться, что опасность действительно миновала. Не успела ведьмочка ответить, как он отпустил ее быстро, пройдя вперед, скрылся во мраке портала. Девушка тяжело вздохнула и решила заказать себе в номер легкий завтрак. В ожидании того, когда принесут заказ, она включила новостной канал, чтобы хоть чем-то себя занять в вынужденном заточении. Геральд шел рядом с упорно не желавшим с ним разговаривать огненным магом вдоль дороги, усланной магически защищенным булыжником. Минуту назад они прибыли в столицу мира Корзинию через специально организованное служба безопасности портал. Василису удалось договориться о смягчении наказания. и вместо тюрьмы его бывшего партнера по бизнесу ждало заключение в стенах Корзинского отделения Академии секретной военной магии Шенгенского сектора Вселенной, элитном учебном заведении с мировым именем. Огненные маги являлись самой распространенной магической расой, поэтому именно с умения побеждать их в первую очередь готовили в Академии. Уровень силы Дана был редкостью, и поэтому преподавательский состав с радостью согласился использовать его умения В качестве живого тренажера для студентов. Доброе утро. О, нам ведут сумасшедшего мага. Разразился громким приветствием молодой преподаватель, спеша на встречу вышедшим из портала. Слышишь, Василиск, тебе определили сумасшедшим? Первые за все время подал голос конвоирумой. И что тебе не сидиться на новом месте главы корпорации? Ты должен желать с меня разорвать на части или тихо ненавидеть за предательство, а не заступаться? Герат хотел что-то ответить, но ему помешал встречающий, засыпав кучу организационных вопросов. Когда он ответил на все, Эддан снова замкнулся в себе и перестал реагировать на его попытки вернуться к первоначальному разговору. Передав огненного мага преподавателям, Василиск поспешил зайти еще в одно место в академии преподавателю Лагри Ивин, у которого учился здесь несколько лет назад, и чьим профессиональным знаниям и опыту всецело доверял. Профессор ждала его в большом лектории вместе с двумя своими дочерьми, которые тоже готовились к поступлению в Корзинское отделение Академии секретной военной магии. Все трое с большим интересом выслушали рассказ Герата о его истории отношений с серой мышкой. И когда он закончил, Лагро, постукивая по столу изящными пальцами, с витиеватым узором на длинных ногтях, уточнила: "И что тебе здесь не ясно? Говоря это, профессор лу чисто улыбнулась и подмигнула своим дочерям. «Точным копиям мамы, только чуть более молодым. По мне так тебя можно поздравить, ты любишь её. Она любит тебя, по-моему. У вас всё прекрасно». Девочки хихикнули и переглянулись. «Всё не совсем так», — удручённо начал пояснять бывший студент. «Лерая категорически отказывается становиться моей женой. Такая перспектива её не радует». «Хм», — откликнулась преподавательница на морщил лоб. «А как быстро восстанавливается ведьмочкин фамильяр?» Василиск призадумался и спустя несколько секунд ответил. «Ее кота я, конечно, не могу видеть, но когда мы выступили с ней в боевой спайке против моего партнера, то мне показалось, что количество силы, которое она тогда поделилась со мной, равна примерно такой величине». Василиск написал на доске цифру с несколькими нолями. «Хм...» — снова произнесла Лагра. «Чтобы не быть голословной, давай с тобой подсчитаем все наглядно». Следующие несколько минут профессор подробно расспрашивал У Василиска, на что он тратил магию на Хамоди, и записывала эти данные на доске. Итак, твой магический резерв составляет столько. Госпожа Эвин указала на одну из цифр. За все время, что вы были там, ты потратил магии в десять раз больше. Значит, ведьмочка поделилась с тобой таким количеством сил. Преподавательница указала на еще одну сумму. Ничего себе! воскликнула одна из девушек. Как такое вообще возможно? Поддержала сестру вторая юная красавица. Ведь у ведьмы практически отсутствует собственный резерв, и всю магию они берут у своего фамильяра. Верно? Лагра загадочно улыбнулась и с энтузиазмом принялась чертить объяснение на доске. Значит, мы, поделив общее число минут, что прошло с того момента, как ведьмочка в открытую стала делиться с тобой энергией, и... Как это в открытую? перебил Василиск. Лира что и раньше меня подпитывала до... Да — Да-да, она все время тебе придает сил. Когда ты находишься к ней ближе, чем на три метра, в свою очередь перебила его госпожа Ивин. А я-то удивлялся, почему совсем не чувствую усталости, смотря в какую-то точку перед собой и безбашенно улыбаясь, произнес Герат. — Подожди, — продолжила свое рассуждение профессор. — Это еще далеко не все. Самое интересное — вот в этом расчете. Она быстро вывела на доске какую-то сложную формулу, и, подставив в нее ранее полученные данные, Быстро произвела вычисление. Все трое наблюдателей уставились на полученный результат, широко раскрыв глаза и едва не уронив челюсти. «Не может быть!» Восхищенно выдохнули сестры в один голос. «Может. У нас нет основания сомневаться в правдивости моего бывшего студента», — возразила их мама. «А значит, мы имеем дело с совершенно уникальным случаем полной магической совместимости». Лагра вышла в проход и принялась мерить его длину, Шагая туда-сюда, я попутно рассказываю. В нашей академии учатся самые разные представители магических рас, и они стараются найти себе наилучшего военного товарища. Боевая спайка, маг плюс ведьма плюс фамильяр, является самой сильной, но лишь при условии, что маг умеет улавливать ее энергию с наименьшими потерями, а ведьмочка испытывает к нему как минимум уважение. Без этого ее фамильяр не сможет впитать. впитывать энергию внимания со стороны мага. Есть, конечно, вариант заряжать фамильяра от кого-то еще, но тогда теряется оперативность, необходимая на поле боя. У вас Лерая просто зашкаливает цифра восстановления фамильяра. Ты понимаешь, что это значит, Герат? Василиска расплылся в широкой улыбке и радостно ответил. «Серая мышка меня очень уважает!» «Да нет же!» Госпожа Ивина от избытка чувств стукнула указкой по столу. Лера испытывает нечто большее, чем уважение. Ведьмочка тебя любит, причем очень сильно. Герат вышел из академии и решил открывать портал не сразу, а немного пройтись в одиночестве. С горизонта стремительно надвигалась свинцовая грозовая туча. В воздухе пахло влагой, и было неестественно тихо. Природа замерла в ожидании. Порыв ветра растрепал волосы Василиска и принес собой прохладу. Несколько больших капель предупреждающей упало на землю, как бы проверяя, все ли готовы к дождю. Василиск поднял лицо к небу и раскинул руки в стороны, подставил себя стихией. Ливень словно только этого и ждал. Он обрушился стеной и мгновенно промочил одинокого путника до нитки. «Она любит меня, она меня любит», — звенели слова профессора в голове мужчины, и никакой дождь не способен был погасить тот внутренний жар, что бушевал при одной этой мысли в его крови.